Глава 6. Так ты и есть тот самый живучий человечек, разукрасивший физиономию за к серию. Воин, приведший мансера в дом разума, удалился, оставив Кемтянина наедине с пожилым лысоватым человеком, уютно устроившимся в глубине обитого кожей кресла. Честно говоря, Эмансера ждал другого, совсем другого. Сначала он ожидал смерти, но человек в черной маске пощадил его и отвел в свои покои заставленный странными предметами, назначения которых Кемтянин не знал. Там он сказал амансеру. Губы его не шевелились, но кемтянин понял. Ты мне нравишься, и я оставлю тебе жизнь. Глаз человека и мансер не видел, но мог поклясться, что они не улыбчивы. Так же, как и губы. Но ты не сможешь вернуться в свою страну. Никогда. Ты слишком много знаешь. «Я, конечно, могу сделать так, чтобы ты забыл обо всем, что случилось с тобой здесь и на Острове Смерти. Я даже могу сделать так, чтобы ты забыл свое имя». Эмансер вздрогнул. «Но я не сделаю этого. Ты станешь неинтересен. Все останется по-старому. Ты будешь помнить о страшных богах Острова Смерти. Ты будешь помнить о том, что случилось с тобой здесь. Но ты никогда и никому не сможешь рассказать об этом. Ибо с этого дня ты в тюрьме» и тюрьма твоя – город солнца. Тебе никогда не суждено выйти за его стены, так как за ними тебя ждет смерть. Не скрою. Я готовлю тебе большое будущее. У тебя великолепный податливый мозг, о возможностях которого ты даже не подозреваешь. У тебя сильное, жаждущее жизни сердце. Тебе надо было родиться атлантом, но природа дала тебе иную оболочку – оболочку раба. Я исправлю эту ошибку». Я сделаю тебя тем, кем ты заслуживаешь быть. Я сделаю тебя человеком. Эмансер вдруг понял, что человек – слово с большой буквы. Для этого потребуется время, годы, но ты будешь тем, кем я захочу. И уловив нотку сопротивления в мозгу Эмансера, даже если ты этого не пожелаешь. Но для этого тебе нужно познать истину. Тебе нужно узнать то, что знаем мы. Тебе нужно проникнуться нашими идеями и стремлениями, и принять их. Тебя отведут в Дом Разума, к человеку, который поможет тебе стать человеком. А пока спать, спать. И Кимтянин заснул. Когда он проснулся, на нем был новый темно-серого цвета хитон. И воин повел его в Дом Разума. «Ты не слушаешь меня!» Внезапно возник в мозгу Эмансера голос сидящего собеседника. «Слушаю!» Кимтянин облизал губы. «Кто ты?» «Как?» «Тебя разве не предупредили?» «Мое имя Сальвазий. Я верховный жрец разума». «Ты не похож на других титанов». «Знаю. Атланты предстали перед тобой огромными, вечно молодыми гигантами. А тут лысый, сморщенный старичок». «Ты не старик», — возразила Мансер. «Спасибо за комплимент. Но я, увы, старик. Даже по нашим меркам». «Мне сказали, что отвезут в дом разума, но я не заметил, что выходил из дворца». «Чтобы попасть в Дом Разума, не нужно выходить из дворца. Он часть дворца. Он занимает одно из четырех крыльев здания и соединен с остальными помещениями». «Что ты со мной сделаешь?» «А что я могу с тобой сделать?» – усмехнулся Сальвазий. «Для начала я предложу тебе сесть». Атлант указал рукой на кресло, такое же кожаное и удобное, как под ним. Эмансер хмыкнул и словно про себя заметил. До сих пор мне не приходилось сидеть ни на чем мягче, чем папирусная циновка, покрытая куском грубой ткани. Тебе придется изменить многие свои привычки. Садись. Кимтяин повиновался, чувствуя, как тело проваливается в мягкую взвесь пуха и гибких пружин. Ласково, как в море. Ласково, как в море. Хорошо сказано. Командор верно заметил, что у тебя сильный образный мозг. Кто это, командор? Тот, кто разговаривал с тобой. Великий Титан. Мы называем его Командором. Кто мы? Титаны? Да. И что же Командор приказал сделать с моим мозгом? Ничего плохого. Ты должен будешь научиться тому, что умеем и знаем мы. Наше государство испытывает недостаток в сильных людях. Я могу отказаться? Нет. Сальвази отрицательно покачал головой. Ты слишком много знаешь. Ты будешь с нами или тебя уничтожат. Смерть не самая страшная в этой жизни. Дурачок. Иной жизни нет. Дальше лишь темнота и вечность. Вечность, которую невозможно осознать, в которую нельзя проникнуть. Дверь в ничто. И потом тебя не убьют. Специальная машина переделает твой мозг. Ты забудешь, кто ты и как сюда попал. Тебе дадут чужую память, и ты будешь счастлив, но это будет не Мансер. Это будет кто-то другой, занявший тело Мансера. Но ведь именно это ты и собираешься со мной сделать. Ни в коем случае. Нам нужен твой мозг, но творческий, самостоятельный. Мы ничего не выиграем, если получим в свои руки еще одного биоробота». Видя, что и монсирую непонятно слово «биоробот», Сальвази пояснил. «Ну, механического человека. Как на острове смерти тот, огромный с молнией в руке», Сальвази засмеялся. «Это не человек. Это существо, созданное человеком». Он из металла. Я не верю тебе. Поверишь, когда познаешь то, что должен знать. Ну так что ты выбираешь? Эммансер сделал вид, что думает. Ладно, учите. И его начали учить. Нейроускоритель закладывал в мозг кемтянина готовые блоки информации. Языки, сведения о природе, основы химии, физики, техники, математики. Он познал историю Земли. Единственное, чего он не мог добиться... Ответ на вопрос, откуда взялась цивилизация Атлантов. Он не раз спрашивал, откуда вы пришли. Следовал неизменный ответ Сальвазии. Мы жили здесь вечно. Научившийся мыслить критериями, Иван Серхмыкал. Вечность ⁇ это всего лишь отрезок времени. Чему она равна, ваша вечность? Сальвазий смеялся. Правильно говорят, что знание еще никогда не доводило до добра. Ты впитал все горы информации. Но это не значит, что ты стал умным. Ты еще не научился мыслить, зато стал, как мне кажется, страдать словоблудием. Вечность неизменна и постоянна. Это прямая, а не отрезок, как ты соизволил выразиться. Но я имею право на собственное мнение. Конечно. Тогда я считаю, что вечность – это лишь отрезок, часть времени. Великий разум, – начинал горячиться Сальвази. Ты объединяешь разные категории. Эмансеру прямо стоял на своем. И Сальвази сдавался. «Хорошо. Останемся каждый при своем мнении. Что же касается нас, мы живем здесь столько, сколько существует Земля. Более того, мы создали эту планету». Кемтянин недоверчиво хмыкал. «Не верю. Я уже не говорю о технической неосуществимости этого проекта. Но даже пусть так. Допустим, это возможно. Но где тогда следы вашей цивилизации? Где могилы ваших предков?» Срок нашей жизни очень велик, не скрывал Сальвазий. Мы обречены жить в сотни, тысячи раз дольше обыкновенного человека. Но мы имеем могилы. Где они, это тайна. Великая тайна Атлантиды. Этот разговор повторялся не один раз. Однажды Мансер не выдержал и рассмеялся. Но ты же прекрасно понимаешь, учитель, что я знаю, где это место. Как и то, что вы пришельцы и ваше пребывание на земле длится не столь уж долго, хотя вам хочется, чтобы мы думали иначе. «Кто это мы?» – строго спросил Сальвазий. «Мы – дети этой планеты». Атлант слегка смутился. «Да, мы дали тебе знания, и ты научился владеть им. Слишком быстро научился. Надеюсь, ты окажешься достаточно умен, чтобы не твердить о своем открытии каждому встречному. Ты прекрасно понимаешь, что я не могу причинить тебе вреда. Но этого нельзя сказать о других. Не всем титанам нравится, что ты допущен постигать плоды знаний нашей цивилизации. «Не всем. Что уж говорить про таралов. Для них ты просто выскочка, который неизвестно почему занял столь высокое положение. Бойся. Они только и ждут, чтобы подставить тебе ногу. Научись прятать часть своего «я» в глубинах сознания». Эмансер скривил губы. «Что это даст? Ваш командор без труда выпотрошит любой мозг. А что, все атланты могут читать мысли и говорить, не шевеля губами? Нет. Это очень редкий дар». В окно заглянул луч солнца, и Эмансеров вдруг попросил. «Я хочу выйти в город. Я давно не видел моря. Иди». «А ты не боишься, что я убегу?» «Нет», — ответил Сальвазий. «За стенами города тебя ждет смерть». «Почему?» «Не знаю», — Сальвазий развел руками. «Но так сказал командор, а он не бросает слов на ветер». «Значит, я узник этой тюрьмы?» Эмансер спросил о том, что боялся узнать у командора. Все мы узники. Разница лишь в размерах камер одна меньше, другая больше. Одна четырехметровая пещера, другая весь мир. Даже в космосе человек чувствует себя узником, узником вечности. Философское словоблудие пробормотал эмансер. Вы, титаны, помешались на вечности. Что касается меня, я был бы не против иметь своей камеры весь мир. Но сегодня я ограничусь тем, что посмотрю на море. С этими словами Ким Тянь выскочил из комнаты. Легко и радостно. Словно мальчишка. Словно школяр. Приятное и неизведанное чувство. Эмансер не знал в детстве школы. Чувство, необремененное семьей и заботами. Сальвази посмотрел ему вслед и устало уронил голову. Он был стар. Столетия прожитой жизни утомили его. Эмансер должен был заменить старого Атланта. На тот случай, если с ним случится беда. Хотя можно ли назвать бедой смерть старца? Это избавление дряхлого тела от превратности жизни. Беда, если гибнет мозг, еще гибкий и сильный. Если же он засыпает, пора. Сальвазий начал забывать имена. Рано или поздно он забудет все, и тогда придет смерть. И тогда чернокожий эмансер или какой-нибудь правнук эмансера заменит его, жреца разума. Рано или поздно мы сольемся с землей. Это неотвратимо, — любил повторять командор. Сальвази чувствовал, что его время неотвратимо уходит. Рожебородый титан нежился в объятиях своей возлюбленной. О, земля! Что ты сделала с женщинами Атлантиды? О, Селева! Что ты сделала со Слетой? Слете было хорошо с мужчиной. Так хорошо, что не хотела вставать с этой широкой, покоящейся на резных деревянных лапах кровати. Она погладила заросшую густым русым волосом грудь Инки, рука заскользила ниже. Мужчина засмеялся. «Перестань, пощади, иначе мы никогда не выберемся из этой постели». «Ну и что?» – тоже рассмеялась Света. Не внимая словам возлюбленного, она продолжала свое занятие. «Я же сказал, хватит», – рассердился Инки. «Солнце уже черт знает где». Он откинул тонкое паутинное покрывало и рывком вскочил на ноги. Еще одно быстрое движение, и на бедрах затянута легкая повязка. «Я иду в бассейн». Инки вышел. След откинулось на мягкие подушки. «Земля, могла ли я представить, как ты прекрасна? Могла ли я подумать, что здесь так легко дышится? Что здесь нет прозрачных коммунитариев, серых людей с острыми глазами, равнодушно похотливых мужчин?» Думал ли я, что сельва с ее змеями, пауками и желтыми быстрыми кошками куда прекраснее, чем каменные коробки городов? Земля. Ты есть природа. И он. Он, которого любишь. Земля. Как ты прекрасна. Как прекрасно, что ты есть. Как я хочу. Мысли с лета прервал тонкий свист. Длинная чернооперенная стрела вонзилась прямо в край постели, как в дешевом сферофильме. След откинулась на подушки и завизжала. На город напали войска Кечуа, народа исчезавшего под натиском «Инти уауан акус Смуглолицые низкорослые, вооруженные копьями и мощными луками, воины тихо сняли бесконечную городскую стражу и неслышными потоками вошли в город. Охрана дворца тоже прозевала их. Тревогу поднял сотник Анкаруй, случайно оказавшийся поблизости. Криком разбудив охрану, он отважно напал на целую толпу врагов и вступил с ними в бой. На помощь ему из дворца выскакали все новые и новые войны. Надеть бронедоспех и шлем секундное дело, и вот Инки уже врубился в толпу врагов. Титановый меч его сел в смерть и страх, устилая площадь перед дворцом изрубленными телами врагов. Но Кичуан было много больше, и, главное, напали они внезапно. В их руках была уже гигантская пристань пуму-пунку, государственные склады и большинство жилых кварталов. Отряды защитников города оказались разобщены. Огромные толпы врагов, словно неистащимый песок. Меч покрылся загустевшей кровью и затупился. Ряды защитников дворца, сражавшихся на площади, таяли. «Отступаем!» – приказал Инкий. Осыпаемый градом стрел, сыновья солнца вернулись с стены дворца и с трудом заперли ворота. Инки связался с окруженным в храме солнечного ягуара Ваолием. «Как у тебя дела?» «Паршиво. Они засыпали нас стрелами и лезут на приступ. Кучка каких-то мерзавцев завладела ангаром». «Проклятие!» – вырвался Инки. «Ты можешь выбить их оттуда?» «Едва ли. У меня слишком мало людей. Мы с трудом удерживаем внутренний двор храма. Нужны бластеры». «Понял». Инки приблизил к рту, хрипнувший передатчик. «Держись! Я пробиваюсь к тебе». Ворота дворца трещали от ударов тарана. Среди кичуан мелькали белые набедренные повязки восставших Янакона. Врагов становилось все больше и больше. Они готовились торжествовать победу. Инкий вбежал в залу, где укрылись от вражеских стрел Гера и Слета. Там же был отважный сотник Анкаруй. Лицо его было в крови. «Будем прорываться к ангару», – коротко бросил Инкий. Он подошел к стене и набрал шифр потайного шкафа. Дверца отъехала в сторону. Запустив руку в черное чрево-хранилище, Инки извлек один за другим четыре покрытых налетом пыли бластера. Настало ваше время, ребята. Вручив два бластера женщинам, он поколебался и протянул третий Анкарую. Нажмешь сюда, Руси показал на спусковой крючок. Отсюда палец уткнулся в черную точку дула, вылетит луч смерти. Смотри. Короткая ослепительная вспышка и мраморный столик развалился на две половинки. Анкаруй испуганно отшатнулся. Не бойся, бери. Видя, что сотник колеблется, Инки насильно всунул оружие в его руку. Быстрее у нас нет времени. Снаружи послышался грохот, нападавший с шибли ворота. Зажав в правой руке бластер влево меч, Инки выскочил из золотой залы. Прорыв: зеленая жемчужина. Это была первая мысль, пришедшая в голову Макера, когда они пересекли снежных хребет гор. Макера был лучшим воином племени Кетчуа. Макера был лучшим разведчиком племени Кечуа. Макера был командиром передового отряда. Вот кто он, Макера, с муглолицей крепкий, с жилистыми руками и ногами. Вот каков он, Макера. Он побывал во многих странах, удел воина, но впервые его нога коснулась земли, долины, сыновей солнца. И Макера восхищенно оглядывал ее неповторимую красоту. Яркая-яркая зелень серева и лугов, в оправе снежно-белых гор. Сползающих с воды пресного моря, а посередине ровное серое пятнышко город сыновей Солнца, город, кому суждено стать добычей кетчуа. Макеров взмахнул рукой, и первые воины его отряда начали спускаться в долину зеленую и беззащитную, которая вскоре покроется черными пятнами пожаров. Сами виноваты, словно оправдываясь, буркнул про себя Макера: Не мы первые начали эту войну, не мы захватывали города и селения. Не мы превращали людей в скот. Это начал он, рожебородый титан, чье лицо похоже на холодный горный снег. Он решил завладеть селевой. Он, не знающий селевы. Он, боящийся селевы. Он силен, это бесспорно. Но он сошел с неба, а селева принадлежит земле. Она принадлежит Макера и тысячам других кичуан и уру. Он слишком наивен, этот белолицый бог. Он слишком доверчив, он не знает людей. А Макера их хорошо знает, даже слишком хорошо. Отряд тихо пробирался по начинающей редеть сельве. Негромкий крик ночной птицы. Макера поднял вверх руку. Воины остановились. Кичуанин прислонил карту рту ладонь и ответил точно так же. Из заросли показался человек, прячущий лицо в капюшон накидки. Он подошел к Макера и негромко сказал. Когда стемнеет, я проведу вас в город, а сейчас отдыхайте. Ты знаешь, что будет с тобой, если мы попадем в засаду? Торжественно спросил Макера, но человек будто не слышал. Когда стемнеет, я проведу вас в город, упрямо повторил он. Спустилась ночь, и отряды Кечуа вошли в город. Нападение было произведено строго по намеченному плану. План этот составил человек, что встретил Макера. Он хотел получить власть над городом. «Глупец! Неужели ему нужен покоренный город? Неужели можно строить империю руками побежденного народа?» Но план был хорош. Отряды воинов вошли в город и разрезали его на части. Один из них блокировал казармы войск сыновей солнца, другой захватил пристань, третий окружил храм солнечного ягуара, четвертый атаковал дворец. «Да, этот человек разработал отличный план, но сам исчез». Может быть, он погиб, может быть, залег на дно, дожидаясь, когда схватка выявит победителя. Солнце вползло в зенит. Бой подходил к логическому завершению. Защитники города бросали оружие и сдавались в плен. Без сопротивления. Отряд Макера захватил казармы и, пленив более тысячи прекрасно вооруженных воинов, двинулся на помощь осаждающим дворец белолицого правителя. Еще немного и белолицый повисит на копьях Кичуана. «Хвала Ильяпи, богу войны и грома!» К дворцу отряд Макера поспел вовремя. Воины вышибали дверь. Вот она жалобно звизгнула и раскололась надвое, осыпав пол мраморной крошкой. Пустив в темный проем тучу стрелки, чуане завизжали и бросились на штурм. И в этот момент сверкнула молния. Залпы бластеров разметали толпу индейцев. Одни упали мертвые и искалеченные, другие в ужасе разбежались. Путь был свободен. Инки вышел из дворцовых ворот. Стоявшие неподалеку кичуанские воины начали пускать стрелы. Две или три угодили в бронедоспех Атланта и сплющенные упали на землю. Инки поднял бластер и пересек группы стрелявших пополам. Затем появились Слета, Гера и, да нельзя потрясенный увиденным, Анкаруй. Из щелей вползали редкие уцелевшие защитники дворца. Инки крикнул невнятную фразу и бросился по направлению к храму. Остальные побежали за ним. Улицы были пустынны. Жители Интии Уауан-Акус отчиживались по домам. Изредка попадались лежащие на земле трупы, все без исключения Уру. Судя по всему, враг захватил город, не встретив почти никакого сопротивления. Вот и храм, вся пирамида которого облеплена лезущими наверх вражескими войнами. Их полуголые тела мелькают уже на стенах храмовые крепостцы упорно обороняемой немногочисленными защитниками. Атланты подняли бластеры и дали залп. Огненный вихрь смел все живое у подножия пирамиды. Лучи поползли вверх, откалывая глыбы окутанного паром мрамора. Полетели организирующие, извивающиеся фигурки. Уцелевшие бросились бежать. Немногие смельчаки бросали вниз копья. Истребляя все живое, атланты и небольшая кучка сбежавшихся к храму защитников города Поднялись на платформу, заваленная трупами. Каменная чаша для жертвоприношения была полна крови, вытекшая из горла свалившегося на нее мертвого кичуанина. Что ж, усмехнулся Инки, бог благосклонно принял жертву. Ворота освобожденного храма распахнулись. В них появился Ваолий. «Надо спешить!» – крикнул он Инки. «Дикари пытаются разломать ракету». «Идем!» – слегка остыв от горячки боя, сказал Инки. Из ангара, занимавшая заднюю часть платформы, доносился треск. Завидев приближающихся атлантов, кичуане пустили несколько стрел. В ответ инки послал импульс, поразивший сразу трех врагов. Одному из них оторвало голову, другой мешком покатился по террасам пирамиды. Еще один, истошно крича и размахивая обугленной рукой, бросился на атланта. Тот подпустил обезумевшего от боли врага на несколько шагов и разнес его в дребезги. Этого оказалось вполне достаточно. Воинственные пылки чуван мгновенно угас, и они бросились на утек. Вскоре на платформе не осталось ни одного врага. Атланты вошли в ангар. Вставшая у входа Гера преградила путь сунувшимся было следом уру. Они покорно остановились. Лишь Анкаруй попытался пройти дальше. Гера навела на него бластер, но Инки почему-то крикнул Пропусти его. Гера недовольно посторонилась, и Анкаруй прошел святая святых храма солнечного ягуара. Ракета была исправна. Дикари, пытаясь сломать адское изобретение пришельцев, лишь слегка поцарапали обшивку. Инки набрал комбинацию цифр, и люк, щелкнув магнитами замка, открылся. «Они хотят крови», — сказал Инки поатлантически. «Они получат ее. Садитесь». И ты крикнул он Анкарую, видя, что тот нерешительно мнется перед титановым монстром. Но радиация губительна для него, — воскликнул слета. «За десять минут с ним ничего не случится». А десять минут это много, даже слишком много. Садись. Анкаруй послушно залез в механическую махину. Генераторы солнечных батарей распахнули двери шлюза, взревели двигатели, и ракета взмыла в небо. Ваоли крикнул Инки, сидящему за штурвалом товарищу, держи курс на казармы, но там же наши. Ты помнишь, что сказал Командор, когда взрывал дом народа? Наши все умерли. Там мразь, которую нужно смешать с землей. Инки включил настройку лазерной пушки, снятой когда-то с Марса. «Скорость меньше! Огонь!» – крикнул он сам себе. Анкаруй, немного отошедший от ужаса первых минут полета и внимательно смотревший в иллюминатор, видел, как массивные многотонные стены казаром вдруг осели и рухнули, подняв гигантское облако пыли. Следом расстрелу подверглись кварталы Янакона. Луч превратил глиняные хибарки в мертвый спекшийся камень. Теперь к Пунапунку. пунку Накренившись, ракета сделала резкий поворот и понеслась к гигантской пристани, кишевшей спасающимися бегством кичуанами. Они захватили суда и пытались уйти морем. Первый импульс обрушился на тех, кто метался у края пристани. Он был краток и, прочертив глубокую борозду, ушел в море. Оставшиеся в живых кичуане бросились искать спасение в воде или назад в город, где их встретили подошедшие с морской базы отряды лучников. Импульс. Корабль, доверху набитый кричащими людьми, вспыхнул словно факел. Ракета с ревом пронеслась над морем и начала закладывать новый вираж. Импульс, импульс, импульс. Корабли разлетались огненными тюльпанами. Вода кипела и брызгала паром. «Может, хватит?» – спросила Слета, осторожно трогая плечо любимого. Но «Ну нет. Очередная вспышка. Море покрылось обломками. Кое-где чернили головы, барахтающиеся в воде людей. А теперь вокруг города. Лишь опоясав город огненной стеной, Инкью успокоился. Ракета вернулась в ангар. Когда атланты вышли из ворот храма, вокруг было море. Море преклоненных людей. Стража у ворот почтительно расступилась, и Мансер, едва сдерживая радостную легкость шага, буквально выпорхнул наружу. Статуя командора, так подавившая его своим величием в первый раз. Гладкий, словно вылизанный, базальт площади. Эмансер знал секреты его обработки. Набережную, у которой жмутся несколько латчонок. Спустившись по ступенькам, Эмансер подошел к одной из них и полез в мешочек за контрольным жетоном. Но лодочник, черноглазый, безусый парень, поспешно воскликнул. «Не стоит утруждать себя, мой господин!» «Ты меня знаешь?» «Да», — лодочник угодливо согнул спину. «Но откуда?» «Нас...» — начал парень и осекся. «Как мало я знаю об этом городе», — подумал Эмансер и приказал. «Ну ладно, вези меня в порт, к морю. Слушаюсь, мой господин». Весла плеснули в воду. Потянулись земляные кольца, каналы, башни, часовые, которые, не дожидаясь предъявления контрольного жетона, пропускали лодку дальше. И Мансер поразился, насколько четко и отлажно работал механизм города. Лодочник, несколько раз безуспешно пытавшийся заговорить с Мансером, угрюм молчал и, кажется, был рад, когда необщительный пассажир велел подчалить лодку к ближайшему молу. Здесь эмансер вылез из шаткопосудины и с беспечным видом направился вглубь гавани, туда, где виднелись высокие сторожевые башни. За башнями было море, свободное от кораблей и портовой шелухи. За башнями была свобода. Как только Кемтянин зашел на ближайший мол, лодочник выскочил из своей лодки и бросился бежать к невысокой голубой будке. Там сидел человек в сером с двумя зелеными полосками хитоне. Лодочник предстал перед ним. — Ну что? — спросил сидящий, ковыряя пальцем во рту. — Он, кажется, пошел в сторону военных молов. — Как мне кажется, он хочет бежать из города. — Пусть попробует. — Пусть попробует, — усмехнулся серый. — Нероошейник. — О чем он говорил? — Он не вступал со мной в разговоры. — Осел. Замечание адресовалось лодочнику, и тут виновато понурился. — Ну и черт с ним. — решил Серый. — Я доложу. Ее возьмет служба наблюдения порта. А ты можешь идти. И чтоб не попадался ему на глаза на обратном пути. Лодочник поспешил выскользнуть из будки. Дождавшись, пока его шаги не затихнут в отдалении, Серый поднял со стола аляповатую вазу и пробубнил в ее нутро. — Четвертый. Докладывает 2.14.7. Объект движется по направлению из порта к восточно-сторжевой башне. Ваза глухо ответила. Четвертый понял, снимайте наблюдение, жду доклад. Серый поставил вазу на стол и удовлетворенно вздохнул. Работа была выполнена отлично. Эмансер, не подозревающий, что является предметом столь оживленных переговоров, миновал последний молл и вступил на вымощенную плитами лестницу, ведущую в обход сторожевой башни за пределы порта. Взобравшись по ней на вершину холма, он сделал глубокий, успокаивающий, бьющееся сердце вдох и осмотрелся. Перед ним расстилалась великолепная панорама города Солнца, заключенный в кольца каналов огромный дворец, желтые сетки пригородных полей, а прямо под ногами огромный порт, наполненный медью боевых галер. «Ну что ж, город, пришло время расстаться с тобой», усмехнувшись, подумал и Мансер. «Он не решил еще, вернется ли он назад или будет искать убежище где-то вне города, чтобы потом бежать на первом попавшем корабле». По правде говоря, жилось ему здесь не так уж плохо, но он был человек и имел право на свободу. Он хотел доказать свое право. Решив это, Эмансер зашагал вниз, прочь от каналов и каменных стен, к редкой цепочке странных черных столбов, служивших, как он решил, границы города. Еще несколько шагов, и он будет на свободе. Хочет этого или не хочет человек в черном плаще. Плевал он на его угрозы. Вдруг в голове Эмансера возник сильный вой. Начавшись с высоких, словно свист урагана, тонов, вой постепенно понизил тембр, пока не стал подобен страшному подземному гулу. Потом что-то щелкнуло, и послышался механический голос, незнакомый Мансеру, но шедший откуда-то из глубинного мозга. «М-11. Две недели. Категория первая». После этого раздался новый щелчок, и голос приобрел нормальный человеческий тембр. «Кемтян Эмансер?» – сказал он на родном беглецу языке. Немедленно вернись назад в пределы города. Ты пересекаешь запретную зону, подвергая свою жизнь смертельной опасности. Сволочи!» – удивленно поделился сам с собой Мансер. Он был несказанно разозлен и, не колебаясь, двинулся на черные столбы. Виск усилился. Голос приобрел ироничные нотки. «Давай, давай! Сначала будет больно!» «Больно?» Не успел Мансер ответить этому наглому голосу как в мозгу его вспыхнула ослепляющая боль, словно кто-то залез раскаленными щипцами в его теме и рвал протестующую, корчащуюся от боли плоть. Взвыв, кемтянин рухнул на землю. «Больно», — довольным голосом констатировал голос. «Тебя же предупреждали. Дальше будет еще больнее. А через двадцать шагов — смерть. Твои мозги спекутся, словно творожная лепешка». Стиснув зубы, эмансир попытался подняться на ноги. «Не дергайся», – посоветовал голос. «Эта симпатичная штука называется нейроошейник. Лучше всякой тюрьмы, не правда ли? Довольно дорогое и сложное устройство. Мы обычно используем его с объектами высшего уровня». «Устал? Я могу чуть убавить напряжение». Беглец почувствовал, как боль стала глуше. «Возвращайся». «Возвращаться? Но нет». Эмансер с трудом поднялся на ноги и, спотыкаясь, двинулся дальше. К свободе. К морю. «Глупец!» – развеселился голос. И боль вспыхнула снова, заставив Ким на рухнуть на колени. «Ты проиграл, смирись и возвращайся!» Но оглушаемый дикими вспышками боли Мансер упрямо полз вперед. Вскоре отказали ноги. Он рухнул на бок и, толкая руками раскаленную землю, заставил тело катиться по ней, словно безжизненное бревно, но вперед. Голос занервничал. «Идиот! Ты погубишь себя!» Затем он начал кому-то жаловаться. Объект ползет за пределы запретки. Еще два пункта и произойдет поражение мозга. «Болван!» — это кричал уже кто-то другой. «Отключи сознание, немедленно вытащи его за пределы нейрозоны». Что было дальше, Ким Тянь не помнил. Он потерял сознание. Очнулся Эмонсер в каком-то сумрачном помещении. Болела голова, порождая неясные воспоминания. Чьи-то сильные руки приподняли голову Кимтянина и поднесли к губам кружку с теплой солоноватой жидкостью. Кровь. Мелькнул в голове у мансера, и он с отвращением сплюнул. Вода немного солоноватая, но у нас нет другой, сказал, извиняясь, человек, придерживавший голову эмансера. Пелена одури спала, в мозгу немного прояснилось. Опершись руками о жесткое, застеленное точненьким одеялом ложе, он пристал и огляделся. Низкий сводчатый потолок, серые массивные стены, полное отсутствие мебели, тюрьма но люди, что стояли рядом, не походили на тюремщиков. Словно догадавшись о его мыслях, один из незнакомцев сказал, «Мы солдаты портовой охраны, меня зовут Клеоден», а его, говоривший, указал на своего товарища, "Гисил". Эмансер разлепил губы, «Почему я здесь? Что со мной случилось? Мы нашли тебя около башни, ты был без сознания. Я не помню, что со мной произошло». Эмансер обхватил голову руками, словно пытаясь вернуть воспоминания. Солдаты переглянулись. Клеодену прямо повторил. Ты лежал около башни. Его товарищ поспешно добавил. Такое случается. Правда, не часто. Но мы подобное уже видели. Что подобное? Гесил засмеялся. Клеоден поспешил выручить его. Когда люди теряют сознание от жары. Мы к этому привыкли. Но в твоей стране жара видна редкость. В моей стране более жарко, чем здесь. Машинально возразил Эмансер. Слова воинов пахли ложью. Внезапно Эмансер вспомнил. «Со мной кто-нибудь был?» «Нет, ты был один». «Странно», – пробормотал Кимтянин. «Я был уверен, что слышал чьи-то голоса». Клеоден пожал плечами. «Может быть, там кто-то и был, но мы никого не видели». «Странно». Эмансер вновь прижал ладонь к колбу. «Ничего не помню. Кажется, я шел из города». «Да, точно. Я хотел выйти к морю». «И вот я здесь». Внимательный взгляд Кемтяйна ощупал лица воинов. Но они остались бесстрастны. Мы ничего не видели, вяло сказал Клеоден, стараясь не смотреть в глаза и мансеру. Ну ничего, так ничего, решил мансер. Мне надо идти. Конечно, конечно, засуетились воины. Клеоден предложил: Если хочешь, я провожу тебя Молов. Вдруг ты снова потеряешь сознание. Кемтян хотел отказаться, но заметил, что воин слегка подмигивает ему глазом так, чтобы не заметил напарник. «Я буду благодарен тебе», сказал эмансер. «Я и вправду неважно себя чувствую». «Гесил», — обратился Клиоден к молчаливому товарищу, — «я ненадолго. Оружие оставлю здесь. Если придет Грул, скажешь, что кислятина, которую нам выдали перед сменой, разъела мой желудок, и я разрисовываю камни». Гесил насмешливо хрюкнул. «Ладно, иди». Целая речь с наигранным восхищением заметил Клиоден, поворачиваясь к Кимтянину. Пойдем, он прикроет меня. Они вышли из башни и двинулись по чуть скользкому, видно, прошел дождь с клону. Воин молчал, и мансер тоже не спешил форсировать события. Ты кемтянин? Внезапно спросил Клеоден, и, не дожидаясь ответа, пояснил. Тот, что пришел на Ахейском судне? Да, согласился мансер. А откуда ты знаешь? У тебя темная кожа. На Атлантиде нет людей с такой кожей. Логично. Я кемтянин, а что? Вдруг мощная рука воина схватила мансера за горло, притиснув его к выступу скалы. Блеснул нож. «Как ты чувствуешь себя, Кимтянин, предавая своих друзей?» «Я не понимаю, о чем ты?» «Ах, ты не понимаешь? Почему моряки-ахейцы оказались в мраморных каменоломнях, а ты разгуливаешь на свободе? Почему вокруг тебя засучились люди из внутренней службы дворца? Почему на тебе хитон архонта внутренней службы? Сколько предательства он тебе стоил?» Воин разгорячился и чуть ослабил внимание, чем не замедлил воспользоваться эмансер. Солдат Атлантиды учили драться на мечах и копьях. Они владели луком и были превосходными бойцами на кулаках. Но чему их не учили, так это хитрости в поединке. И пусть кто-то назовет это подлостью. Воин ослабил хватку и позволил эмансеру владеть ситуацией. Резко нырнув вниз, Кимтянин ушел из захвата и ударил Клеодена ногой в пах. Воин охнул и согнулся, подставляя шею. Эмансер не стал ждать повторного приглашения. Его небольшой, но крепкий, словно камень-кулак ударил в основание затылка, повергнув Клеодена на землю. Затем Кимтянин поднял обороненный противником нож и сел на камень неподалеку. Потребовалось время, чтобы охущий Клеоден смог подняться на ноги и распрямиться. Растирая рукой ноющее место, он с ненавистью посмотрел на Кимтянина. Эмансер был вполне удовлетворен. «Ну что, вояка, успокоился?» Клиоден пробурчал что-то невразумительно. «Будем считать, что успокоился. Теперь о главном. Сейчас ты мне объяснишь то, о чем только что так сумбурно выкрикивал. Потом, если мы не будем иметь взаимных претензий, можем разойтись. Что ты бормотал здесь о бахейцах, на чем корабле я прибыл на Атлантиду? Как будто ты не знаешь», — скривил губы Клиоден. «Ты можешь мне не верить, но я действительно не знаю». Когда я бежал из приемных покоев дворца, они были еще там, и я смею утверждать, в полном здравии. Что с ними случилось?» Воин по-прежнему невериким тяну с сомнением покачал головой. «Хорошо, если ты настаиваешь. Ахейский купец был настолько глуп, что поспорил с Великим Белым Титаном и проиграл этот спор. «И что ж, за этого обратили в рабство?» – скептично спросил Мансер. «Нет, в рабство обратили его спутников. Купец лишился головы. Эмансер присвистнул. «Ты уверен в этом?» «Так же, как и в том, что купца звали Адрадос, а капитана Триеры – Маринатос». «Верно», – согласился мансер и наивно поинтересовался. «А откуда ты знаешь об этом?» Вполне владевший собой Клиоден успехнулся. Жестко и с превосходством. «Я отвечу на твой вопрос, но сначала ты должен ответить на мои. Спрашивай», – неожиданно легко согласился Эмансер. Он сделал движение рукой, словно взвешивая доставшееся ему оружие и внезапно бросил нож к ногам Клеодена. Этот жест явно понравился воину. «Ты не трус. Ответь мне, кем тянет. Почему тебя принесли в башню люди из внутренней службы дворца, которые, надо было отметить, были весьма заботливы к тебе?» «Не знаю», – пожал плечами Мансер. «Я не помню этого, но, наверное, они что-то сказали обо мне. Лишь то, что ты очень ценная персона, требующая самого бережного отношения». Еще не велели, чтобы мы сказали тебе, будто ты потерял сознание от жары, а мы подобрали тебя. Это было не так? Конечно же нет. Ты зашел в запретное поле. Видимо, ты один из тех, для кого оно и сооружено. Потому что я или Гесил ходим по нему без всяких проблем. Почему же ты сразу не сказал правду? Я же объяснил тебе, что так велели люди из внутренней службы. А я еще не сошел с ума, чтобы связаться с ними. Тем более, что мой напарник Гесил наверняка серый. «Серый?» Эмансер недоуменно посмотрел на воина. Тот удивился не менее Кимтяйна. «Не хочешь ли ты сказать, что ты не знаешь, что такие серые?» «Нет, не знаю». «И еще я хотел бы узнать, что такое внутренняя служба дворца?» «Вот это да!» – захохотал Клиоден. «И об этом меня спрашиваешь ты, ты?» «А что здесь такого?» «А то, что об этом, лучше спросить тебя, архонта внутренней службы». Глаза Кимтяйна раскрылись до пределов дарованных ему природой. Занавес. «Я архонт внутренней службы?» «С чего ты взял?» «Не прикидывайся дурачком, кемтянин!» «Ты думаешь, я не в состоянии различить цвет одежды?» Мансера оглядел свой хитон. «А что цвет?» «Цвет, как цвет, серый. Мог бы быть зеленый или красный, как у тебя». «Мог бы. Да ты что, действительно не знаешь или придуриваешься?» В голосе воина послышались угрожающие нотки. «Да не знаю, я не знаю», — закричала Мансер. «Я всего лишь несколько дней на этом проклятом острове. Я не имею ни малейшего понятия, какая разница, что за цвет у моего хитона. Синий, зеленый или оранжевый в крапинку». Этот ополь был настолько искренен, что Клеоден решил поверить. «Похоже, парень, ты не врешь», — хмыкнул он. «Ну ладно. Так знай. Каждый человек на Атлантиде имеет свой цвет. Красный цвет, как у меня, цвет воинов. Красный, чтоб не боялись крови». Синий и зеленый хитоны носят гозы, служащие. Синий в порту, зеленый в городе. Цвет одежды ремесленников коричневый. В желтые хитоны одеты сельские рабочие. Дети носят оранжевые, Старики, что не могут работать, фиолетовые. Титаны одеты в черные плащи. Третья заповедь Атлантиды – бойся коснуться черного плаща. В сером же, как у тебя, ходят люди из внутренней службы дворца. Глаза и уши титанов. Но у тебя не просто серый. «Смотри. К Леодену стремил вперед палец. По подолу у тебя идут четыре зеленые полоски. Это говорит о том, что на тебе плащ Архонта. Это высокий ранг?» «Очень. Выше только верхонты и Титаны. Архонты живут в двухэтажных домах. Они могут иметь четыре лошади». «Да...» – дослушав, вынужден был согласиться эмансер. «Это очень богатые люди. Небогатый чудак. На Атлантиде нет богатых. Это люди высокого ранга. «Чудно!» — хмыкнул Кимтянин. «Значит, я Архонт». «Выходит, так». На этот раз меру согласился воин. «Неплохая карьера», — решил и Мансер похвалить себя сам. «Я не очень понимаю, почему на мне этот хитон, но могу рассказать, как он мне достался». И Кимтянин рассказал Клеодену свою историю, начиная со дня отплытия с кем-то и до событий, происшедших с ним во дворце. Когда он рассказывал об острове смерти, а он слегка колебался, Делать ли это, помня о предостережениях Сальвазия. Клеоден не удержался от восторженных возгласов. Особенно в том месте, где Мансер расправился с злым богом и его летающим посланцем. Наконец, Кемтянин дошел до того момента, когда он попал в руки человека в черном плаще. Я уснул, а когда проснулся, на мне был Эд Хитон. Я не задавал вопросов по этому поводу. Вот и все. — Да, — задумался Клеоден, — ты им определенно зачем-то нужен. Но зачем? Чего они хотят от тебя? Ничего особенного. Они пичкают меня массой всяких знаний. Сальвазий сказал, что в будущем я буду должен заменить его. Кто? Сальвазий? Ты его знаешь? Ха! Кто же не знает верховного жреца разума? Тебя ждет неплохое будущее, если, конечно, ты переживешь этого Сальвазия. На что ты намекаешь? Ни на что. Почему же тогда не переживу его? Он ведь намного старше меня. Я слышал он такое же много-много лет. Ни один десяток поколений лег в землю острова, а он все такой же, старый при старый. Он почти не изменился, как, впрочем, и все они, люди в черных плащах. Но это же невозможно. Они говорили мне об этом, но я не верил, запротестовал рассудок Мансера. Я тоже думал, что это невозможно, а они нет. Они боги? — Об этом лучше спросить у тебя, — усмехнулся Клеоден. Он о чем-то подумал и затем заявил. — А ведь ты, может быть, нам полезен. «Кому? Нам?» «Это не важно. Будем считать, я поверил тебе. Ты хочешь выбраться с острова в свой кем-то?» Перед взором Эмансера возник жирный Хаппи, дремлющий в золотой оправе полей. Его спокойное величие заслонило собой море, Атлантиду, даже великолепие загадочного дворца Командора. Кормчий не подозревал, что так любит опаленную зноем землю. «Да», — ответил он без колебания, — «ты хочешь отомстить тем, кто убивает слабых?» Да. Отлично. Когда ты сможешь выходить из дворца? В любое время. Я не стеснен никакими ограничениями. Я должен только предупреждать учителя. Клеоден довольно ощерился. Тогда я жду тебя в доме моего друга через два дня после полудня. Как я найду это место? Ты знаешь цифры? Да, удивился Мансер. Дом 2-7, L65. Заметив, что этот числовой ребус не дошел до Мансера, Клеоден пояснил. Так обозначаются все здания в городе. «Двойка» — это номер кольца. «Семь» — номер прохода. «Л» означает, что проход налево от канала, соединяющего дворец с портом. Ну а «65» — номер дома. Он выбит на табличке перед входом. «Чей этот дом?» «Я же сказал тебе, это дом моего друга. Он ремесленник. Запомнил номер?» «Да, у меня хорошая память». «Тогда приходи, не пожалеешь». «Хорошо, я буду там». Через два дня в полдень. Договорились. Махнув на прощание рукой, Эмансер стал спускаться вниз. Клеоден смотрел ему вслед, о чем-то размышляя. Внезапно он шепнул «Не обмани, Серый!» и пошел вслед за кемтянином. Прячась за камнями, он проследил за тем, как мансер дошел до Крайнего Мола и направился дальше, в сплетение таможенных будок и складов. Вдруг зоркие глаза воина подозрительно сощурились. Из-за дровяного склада выскользнул какой-то человечек одеты в коричневый хитон ремесленника. Но как мало походил он на ремесленника, этот скользкий, пронырливый тип. Как фальшив был его нарочит равнодушный вид на пристани, где каждый был озабочен каким-то делом. Здесь работали, а не гуляли. «Серый», — понял Клиоден. «Серый мог принести вред кимтянину, а значит и вред делу». Клиоден не колебался и не раздумывал, хотя подумать стоило бы. Выработанный долгими тренировками инстинкт воина и убийцы подсказал ему решение. На его взгляд единственное верное. Сбежав по склону, он побежал меж каменных стен складов. Ему нужно было опередить Ким Кажется, опередил. Тихий закоулок между глухой стеной таможни и входом в зернохранилище. Таможники не могли видеть Клеодена, а в зернохранилище никого не было. Приемщик уже закончил выгрузку зерна и, распустив грузчиков, прохлаждался в одном из портовых кабачков. Клиоден присел в зарослях тамариск и затаился. Послышались легкие быстрые шаги. Кемптянин? Нет. Какая-то женщина в укороченной по последней моде туники. Клиоден невольно засмотрелся на стройные золотистые ножки. Красивая женщина. В воздухе поплыл тонкий запах благовоний. И богатая женщина. «Интересно», — подумал Клеоден, — «какого черта ей здесь нужно?» Красотка исчезла за поворотом. В конце проулка появилось серое с черным пятно. Кемптянин. Лопох, — мысленно ругнулся Клеоден. — «даже не обернется». Хотя куда это разявить и с озачтенными в слежке агентами внутренней службы? Клеоден пропустил Кемптянина и приготовился. Тихие, еле шелестящие шаги. Воин выглянул из-за ветки. По проулку шел серый. Невысокий, аккуратный человечек. Весь его вид свидетельствовал об усталости. Видно, набегался за день. Серый был столь миролюбив, что Клеодену стало чуть его, Жалость тигра, настигающего обреченную добычу. Преследователь Ким Тяньна поравнялся с кустами. И Клеоден прыгнул. Тело воина взвелось в воздух и обрушилось на спину Серого. Стилетоподобный нож вонзился между шейными позвонками. Серый всхлипнул, начал оседать. Убийца подхватил его и поволок в заросли Тамариска. Очутившись в укрытии, Клеоден осмотрел проулок, тихо, и не следа схватки. Движения Клеодена были столь стремительны и точны, что кровь убитого даже не успела запятнать придорожную пыль, хлынув лишь здесь, в кустах Тамариска. Клеоден оглядел свою жертву. Обычное простое лицо, искаженный болью рот, ссадина на левой руке, типичный ремесленник. Воина вдруг охватило неприятное чувство. Не ужас. Скорее досада. Неужели ошибся? Не напрягая мускулов, он рванул край хитона, убитого у шеи. Если это серый, на груди должен быть знак – маленькая черная родинка, в которой, как рассказывали знающие люди, была заключена вся судьба агента. Ветхая ткань треснула, обнажая хилое тело. Все в порядке. На груди убитого виднелось крохотное черное, словно ожог пятнышко. Документальная справка номер 17. Верархонту внутренней службы дворца от Архонта 4 сектора. Донесение о внешнем наблюдении за агентом СД-1 дробь М-11. Покинув дворец, объект наблюдения направился к пристани и велел лодочнику отвезти его в порт. Лодочник, агент 1 класса Р-372, кличка Хитрый, исполнил приказание. По дороге, согласно инструкции, пытался разговорить объект но успеха не достиг. Ничего подозрительного не заметил. Оказавшись в порту, объект двинулся по направлению к восточно-сторожевой башне. Агент службы наблюдения порта Т-24, кличка Парус, отметил, что поведение объекта было спокойное и естественное. Далее объект вышел за пределы порта, именовав восточную сторожевую башню, направился к запретной нейрополосе. Оказавшись в сфере действия нейролучей, он был предупрежден дежурным о последствиях попытки бегства. Предупреждение не внял, попытался преодолеть запретную полосу. После поражения нейролучаем потерял сознание. На место происшествия срочно отправилась группа из трех человек, во главе с агентом 3, класса Н17, кличка Жук. Вынеси объект из запретной зоны, они поместили его в восточно сторожевой башне. Постовым клеодену и Гесилу, агент 1 класса r 415 кличка Конь, были даны инструкции не сообщать объекту об истинном ходе событий. Очнувшись, объект направился вниз, в гавань, попросив одного из постовых Клиодена сопровождать его. Клеоден сообщил агенту Коню, что сопровождал объект лишь до подножия холма, а дальше тот шел один. Однако Клиоден отсутствовал более продолжительное, чем требовалось время. Далее наблюдение за объектом осуществлялось двумя агентами: второго класса Г36, кличка "Красотка", и первого класса Р258, кличка "Дюшес". Ничего подозрительного в поведении объекта не замечено. Выполняя задание при невыясненных обстоятельствах погиб агент первого класса Р258, кличка "Дюшес", за колоту ударом ножа. Объект вне подозрения. Возможные версии произошедшего отрабатываются. Версия 1. Немотивированное убийство. Версия 2. Участие Клеодена Проверяется. Версия 3. Путь от порта до дворца объект проделал пешком. Долго рассматривал предмостные укрепления. Более ни в чем предусудительном не замечен. На закате солнца объект вошел во дворец. Архонт 4 сектора. Ширабий. Резолюция. Проверку Клиодена немедленно прекратить. Остановиться на версии немотивированное убийство. Архонт второго сектора, Броч.